Глава 9. На следующее утро Азамат просыпается в почти человеческое время и никуда бегом не бежит. Распор завалов дела опасное и ответственное. Оно вы дому отстраивать могут и без него, хотя он всё равно до обеда туда сходит. Ну а раз спешки нет, я тут же предлагаю предаться мирским удовольствиям. У нас с ним вообще как по учебнику. Секс исключительно в ранние часы утра. Как ужасается Замат. Ты ведь беременная. Ну что ж теперь, лишать себя маленьких радостей? А это разве не опасно? Солнце, ну как ты думаешь? Из нас двоих кто лучше знает, что можно делать во время беременности, а что нельзя? Дорогой супруг, на удивление легко со мной соглашается. Не иначе уже приготовился паститься, бедная. После завтрака компания Унгуцского семейства мы все расходимся по своим делам. Только старейшина остаётся дом сторожить. Он бодр и весел, и даже невозможность передвигаться самостоятельно его не угнетает. Перех отправляется в клуб, а Замат в настройку, а я к целителю. До реки мы идём вместе, а Замат что-то мурлычет себе под нос. Вокруг уже вполне выраженная весна. По досемим заборам повылазили оранжево-синие цветы, похожие на ирисы. Они кто-то и дело приземляются птички жуткоеды и что-то склёвывают из сердцевинки, вероятно, жуков. Птичка очень забавно сидит на цветке, обхватив лапками толстый водянистый стебель, растопырив крылья для баланса и засунув голову прямо в сам цветок. Поскольку раскрашен они одинаково, кажется, что это такие бешеные цветы. с лепестками, крыльями. На смену отцветшей черёмухе распускаются мелкие яркие фиолетовые цветы на деревьях, похожих на калину, и на них тут же собираются кроваво-красные бабочки. Так что воздух весь ребит густым цветом. За бабочками охотятся серебристо-сиреневые ласточки, но у них ведьма проблемы с цветовым зрением. потому что они то и дело клюют трепещущие на ветру цветы всё сегодняшнее занятие я объясняю целителю как я лечу унгутся в итоге он преисполняется уважения к земной технологии что ставить железку прямо в кость но я так и не узнаю для себя ничего нового на всякий случай чтобы хоть с пустыми руками не уходить записываю рецепт нескольких мазей от пролежней потому что мои представления о местных целебных травах всё ещё оставляют желать много лучшего потом я захожу к Ариве и поскольку надо же и самой развевать свои познания в этой области показываю ей несколько сайтов с гимнастикой для беременных и где-то объясняю а где-то перевожу что зачем делается заодно обсуждаем тему гормонов и выясняем какими антидепрессантами, разработанными для беременных, лучше пользоваться женщинам с разным складом характера. Её это почему-то страшно забавляет. Оказывается, дело в том, что она пронаблюдала три беременности двух старших сестёр, и картины идиотизма до сих пор очень живо всплывают в памяти. Я содрогаюсь и решаю сегодня же напрячь сошку, прислать мне 40 бочек арестантов. то есть препаратов. Обед мне готовить лень, так что я просто покупаю в щедром хозяйни двух сурков, жареных с авокадо и топаю домой. Звоню Сашке на бук. Он появляется на экране какой-то растрёпанный. Привет, говорю. Ты мне препараты для беременных пришлёшь? Я тебе сейчас скину, что мне нужно. На заднем плане раздаётся глыконье, а потом мамин голос протягивает Ага, ох ты ж, Сашка у мамы. Ну ладно, он ей наверное уже сказал. О, привет, мам. Я тут в туту замотался совсем, никак тебе не соберусь позвонить. Да, вот представляешь, теперь у тебя и по моей линии внуки будут. Внуки, это очень хорошо. Мама потирает руки. А скоро? Да нет, еще весь срок впереди. Ну, может, хоть рад? Рад? Это не то слово. Он прямо светится изнутри. Кинул со немедленно устраивать быт, строить мне дачу. Он вообще душка. Говорит, всю жизнь мечтал, что у него будут дети. С ума сойти. Качает головой Сашка. Вот такого человека, как Батьхарах, должно быть на каждой станции и на каждой планете по выводку. Ладно, перебивает мама. Ты лучше скажи, ты на стан навестишь внука показать? Не знаю, Чему бы и нет. Посмотрим, если на меня не навалится полный муданк пациентов, то и на весю, и азамато приволаку похвастаться. Ну вообще полезно на земле побывать. Может, самооценка повысится. Ой, а кто это у тебя там на заднем плане? Не затна, спрашивает Сашка. Оборачиваюсь. Там он гуц переполз по дивану так, чтобы мне в экран заглянуть. Я-то говорю, старейшина, который учила Замата книжному делу. Он тот ногу сломал, так что живёт пока у нас, чтобы под надзором. Кстати, представляешь, похожий мой препод по модамрскому из колледжа тоже у него учился. Ты там передай привет, что ли. Клёв вы там устроились, говорит Сашка, явно думая о чём-то ещё. Слушай, тут мама такое чудило В общем, помнишь, как новый начальник хотел тебе на бумаге извинения прислать? Он там шухер навёл дикий по всему департаменту. А тут выходные. Он свалил, сидят только замы. Все боятся. И тут является наш Маман во всей красе, только что не с лопатой. И говорит, мол, что такое? Начальник обещал компенсацию, а её всё нет, а жертва беременная. рожать скоро. А ну давайте все документы. Они такие: зайдите в понедельник, когда шеф будет. А маман такая: я работаю с 9 до 6. Как-то я вам в будний день приду. Нет уж, давайте сейчас. Ну, они полезли в базу, смотреть, какая там должна быть компенсация. А у шефа там столько стоит куча восклицательных знаков. Ну, они переполошились и написали приказ. на максимальную. А это отдельный дом в зелёном районе столицы. 15 минут до центра. Приходящая уборщица, подземный гараж, 20 соток сада. Так что мы тут сейчас переезжаем маму. Собственно, уже почти переехали. Остались только мелочи всякие. А то начальник сейчас из генерального совета придёт в офис. Ему там, как расскажут, так он захочет же всё отменить. Но маму подди высели, когда она уже всю мебель расставила. Я несколько офигевал. Нет, матушка у меня по бюрократической части, конечно, всегда была крута. Но это даже для неё особое достижение. На земле такая теснота, что люди поворачиваются по команде. А тут дом столицы, да ещё с садом. Круто, говорю. Фотки пришли те хоть и физиономию шефа, когда узнает. и препараты не забудь. Стоит мне разъединиться, старейшина тут же спрашивает с живым интересом. Это ваша семья? Ну да, мама и брат. Какие красивые, протягивает он. Они не собираются нас навестить? Нет, они меня зовут их навестить, но тоже не скоро. А мама, если вас это интересует, добавляю лукаво, баб вообще никогда не выбирается в космос, она его боится. А, ну что ты, Лиза? Я же без всякой задней мысли, ты только одна к ним не уезжай. Ещё не захочется возвращаться. Я заверила старейшину, что никакого желания торчить на земле, когда тут у меня муж и дом, я не имею, а сама себе помечаю, что без Азамата никаких визитов домой. Если уж старейшина сразу забеспокоился, это вообще ляжет. Азамат лёгок на поминке. является присыпанной опилками и качественно промазанной глиной. И сразу в ванную. Я ставлю греть сурков. О, а я собирался сегодня у плиты постоять, несколько разочарованно говорит муж по выходе из ванной. А ты опять трудилась, значит? Не, а я их купила. Но ужин в твоём распоряжении. Дамёт она, улыбается он и встряхивает гривой. Брызги летят по всей комнате. Удивительно, но в присутствии угтуца он не стесняется ходить с незаплетёнными волосами. После обеда Азамат подгребает меня поближе на диване и раскрывает передо мной одну из тех книг, что когда-ещё стояли на полках в его каюте. Ну, слушай, рыбонька. Все узоры делятся на два основных типа: отдельные изображения и связанные. Отдельные Это, например, круг или квадрат, рога, бабочка, зверь или человек. Я, конечно, только примеры привожу, всего-то не перечислишь. Связанное это такие узоры, в которых элементы соединены в непрерывную цепь. Это может быть простая последовательность завитков или молоточков, либо бесконечно вьющиеся растения, бесконечно сплетённая верёвка. Кружева на конец. Это может быть ряд отдельных изображений, слитых вместе и обведенных единым контуром. У этих разных видов орнамента разные цели. Отдельные изображения рассказывают историю, а связанные представляют собой нарисованную молитву. Есть такая пословица: мужчина творит гуяхалах словами, а женщина руками. Это, впрочем, не совсем верно. Потому что и женщины могут молиться словами, а мужчины часто вырезают те же узоры по дереву, когда украшают новый дом. Да, я тоже это буду делать. Так что за одно и подберём узоры для твоего дворца. А чего ты его дворцом называешь? Так называется любое большое здание, то есть выше двухэтажи. А что тебя смущает? Плохой перевод с крыжещу зубами я. Вообще, пора бы уже составить нормальный муданский словарь. Ну ладно, пока давай разберёмся с насучным. Значит, узоров два типа, и у них разные функции. А какие надо вышивать, и те и другие, причём можно совмещать на одном изделии. Например, можно изобразить биографию человека и окружить молитвой за его здоровье и благополучие. Или изобразить то, что собираешься делать. А вокруг пустить молитву за успех предприятия. Хм. И хочешь сказать, можно реально так понятно изобразить историю, что все поймут? Нет, конечно, усмехается Замат. Так, чтобы вообще всем понятно было. Мало кто может сделать. И это будут какие-то совсем общие вещи. Но в семье и среди друзей обычно понимают. А главное тут ведь важно не столько, чтобы поняли люди, сколько донести свою просьбу до богов. Важно во время работы вкладывать силу своего желания в узор, тогда боги тебя услышат. Ну а там уж чем больше труда вложено в изделие, тем вероятнее они выполнят просьбу. Поэтому детские работы так хорошо действуют, хотя не с виду не очень убедительные, потому что ребёнку нужно гораздо больше терпения и усердия, чтобы закончить вышивку или гобелен. Так мои будут на весь золото, смеюсь. Я ж не лучший ребёнка в этом смысле. Вот и хорошо. Всё, что ты соткешь сейчас, пока плохо умеешь, Боги с радостью исполнят. Ну ладно, это я поняла. Давай дальше про узоры. Собственно, общей информации не так уж много. Мне осталось сказать, что чем проще рисунок, тем более абстрактное понятие он выражает, а чем подробнее, тем более конкретное. Например, прямоугольник обозначает богатство и изобилие, а касая черта человеческий опыт. Вот такие углы и треугольники замат открывает переданную страницу со всякими геометрическими фигурами, повёрнутыми разными боками к зрителю. Означают правду, благодарность, почтение, уверенность в себе, талант, вдохновение, готовность прийти на помощь. У меня ж голова кругом идёт от мысли, что такие идеи можно изобразить парой чёрточек. Так ясно? Это я без шпаргалки не воспроизведу. Давай про конкретное. Он пролистывает пару десятков страниц и показывает мне картинку с горбатым комаром, играющим на дудке. Вот, знакомься. Это твой бог-покровитель. Он дал людям музыку, которая лечит тело и душу. А почему он такой насекомый? Ну вот ж такой он. Все боги умеют превращаться в какое-нибудь животное или хотя бы растение. Этот вот превращается в комара. Смотри дальше. Вот это типичное изображение песни из мифа. Он открывает новую страницу. Там посередине косой крест, по четыре стороны от него лежат распластаные оксалотли. Причем один, видимо, робот. Вокруг всего этого разложена колбаса, у которой с одного конца голова и руки, а с другого юбка и ноги. Это очень старое изображение, поясняет Замат. Его часто копируют, хотя теперь мы видим и представляем вещи иначе, чем когда оно было создано. Смотри, вот этот белый зверь морской дракон. Бог-повелитель всего подводного, наместник Укон-Тингир. Вообще все, что здесь изображено, это о воде. Зверь в нису – это колан, брат шакалы, живущие в воде. Слева зверь облака, справа муданг, а вокруг погини радуги, которая хранит людей от воды и молнии. Гади, где муданг? – переспрашиваю я. Ну как же, вот, – он тячет пальцем в того самого робота, аксолотля, и повторяет медленно: мул, танг. Громовая птица. Понимаешь? Так это и есть название вашей планеты. Громовая птица. Ну да? А ты до сих пор не знала? По легенде, наша планета гийцу громовой птицы. В центре неё дремлет птенец. Но однажды он пробудится, развернёт крылья, полыхнёт молнией из глаз, каркнет громом и понесёт наш народ к славе и могуществу. Ничего так деталька. Моргаю я. Ну да, смеивается Азамат. Но это же все и насказательно. Ладно, ты вот сюда смотри. Вот тут между зверями всякие растения видишь? Вот это ковыль, которым лошади курнется. Вот это великое дерево, с которого можно достать до небес. Рехнуться можно. И как ты все это понимаешь? Ну на то я специально учился. Конечно, догадаться нельзя. Но если какой мастер или мастерица сделали что-то очень красивое, их обычно спрашивают, что они имели в виду. И объяснения записывают, прикладывая к ним копию изображения. Раньше давно просто от руки переписывали. Теперь, конечно, снимают в цвете. Вот смотри, то же самое изображение вышитое на рубахе моряхода. Красиво, а? И правда, в текстильном исполнении Все эти кривые твари выглядят совсем не так ужасно. Просто как орнамент. Пёстренько, почти симметрично, этокий цветок. Так что же у нас на гобелене выткано? Там ведь похожая фигня, тоже четыре угла, в середине крестик. Азнамат снимает со стены и раскладывает на столе означенный гобелен. Точно я сказать не могу, потому что это вышивала жена Арона, а я её совсем не знаю. Но она вроде бы отсюда, из столица. Значит, символы можно попробовать определить. Я думаю, что здесь изображена жизнь ее отца. Его я тоже не знаю. Но обычно женщины описывают жизненный путь или отца, или мужа, а это явно не Орон. Вот смотри. Тебе правильно говорили, что квадрат это земля, а круг солнце. Да, квадрат не очень похож на квадрат, но тут важно, что у него четыре угла, они специально подчеркнуты символом изобилия – бараньими рогами. Дальше ты должна учитывать, что когда в изображении есть разделение на небо и землю, то земля и вода сливаются в единое целое, разве что цветом чуть-чуть отличаются. Поэтому тут знаки земли и воды в перемешку. Теперь вот этот треугольник. Это шатёр. Вход в шатёр всегда с юга. А у этого вход близко к воде, значит, человек родился на берегу океана. Дальше, вот тут точечки это следы зайца. Значит, он охотился на зайцев. А вот тут такие приплюснутые треугольники на ножках, видишь? Это он грибы собирал. А потом начинаются странствия. Ой, это слово я уже слышала. А что это значит? да буквально под человека вот он пошёл на восток и вышел на оленью тропу видишь оленьи следы тут по этой тропё он пошёл на юг сражался в окружении врагов двойной красный круг и попал в столицу вот тут много треугольников домов там он встретил свою жену видишь линия страсти раздваивается значит два человека стало и одна из линий Упирается символ солнца с присовнажком, который также означает беременную женщину. А выше Азамат проводит пальцем по выцветшей ткани, туда, где линия, по идее, должна выходить из солнца с другой стороны. Ничего нет. Похоже, она умерла в родах. Ну вот. А он нажил состояние, вот та тропа входит в прямоугольник и был удачлив в творчестве. Он, видимо, занялся каким-то ремеслом. Тут вокруг пожелание таланта, а это обычно мастерам желают. Вот и все. Тут еще есть разные детали, которые я не разбираю. Например, около его родного дома изображены его бармол, но это я не расшифрую. Покажи, ка, внезапно просит тунгутц, который все это время сидел на другом диване так тихо, что я и забыла про него. А за мад подносят ему гобелен. Вот эта черепаха. Уверенно сообщает тургот. Остальные морские какие-то. Это уже надо туда ехать и у местных спрашивать, что у них там, что значит. Так, бармол не везде одинаковые? Интересуюсь я. Конечно, в один голос отвечают мне два книжника. Потом Азамат уступает старшему, и тот развивает мысль. С ними точно так же, как с вышивками, каждый мастер вкладывает в затоек код. то, что хочет пожелать или выразить, есть общие места, конечно, но точное значение знают только боги и мастер, который ее вырезал. А тебе бормол, что у вас в доме старейшин, значение тоже точно неизвестное. По-разному протягивает ингуш. Это ведь все бормол, которые нам когда-либо дарили друзья и враги. Бормол ведь можно вырезать и с дурным пожеланием. То, что ты видела, только малая часть. Это потому, что ты ещё молодая. Вот пройдёт лет 5, заново тянуть будешь и из большего числа выбирать. Так о чём я? Ах, да. Разные люди приносят нам свои бормол. Обычно к ним прикладывают записку, в которой мастер излагает, что он хотел передать своей фигуркой. Но бывает, что люди не хотят рассказывать о своих просьбах и пожеланиях или по каким-то причинам не могут. Бывает, что эти записки путаются и теряются, муж не боги, чтобы всему учёт вести. Так что, получается, прищуриваясь, я, что те бормол, что я вытянула, могут значить совсем не то, что все подумали. Он вот смеётся поскрипывающим смехом. Нет, я ещё не настолько стар, чтобы ты меня подловила. Что ж там мы подумали про значение твоих бормол, это наше дело. Тебе этого знать не полагается. и не нужно совсем. Молодым до да горячим вообще не полезно знать о будущем. Хм. Я пожимаю плечами. Ну и ладно. Как скажете. А потом-то ваш. Что значит? А это ты и без меня знаешь. Ты целый месяц сидела тихонечко, силы копила, а сейчас вот разворачиваться начала. Клуб ей не нужен, подавай руки на дому. До дворец, до коня. А там уж и заяве скоро пойдет небось. Так-то. А что, не уж что у тебя других нету, кроме моего? Э, я усердно отгоняю неприятные воспоминания. А я не знаю. А Замат помнишь, что мне заяц подарил? А он тоже бормол. Да, заяц это символ весны и оттепели. У нас на севере. Это ведь как раз было самое начало весны. К тому же с тобой моя жизнь потеплела.